Бог не лишен чувства юмора и, как подсказывает мой личный опыт, не слишком доброго. На протяжении последних дней мне приходилось постоянно искушать судьбу. Я не догадалась прихватить зубную щетку, смену белья или салфетки. Хорошо еще, что при мне оказалась платиновая карточка American Express с неограниченным кредитом на случай непредвиденных обстоятельств. С другой стороны... Вряд ли я осмелюсь воспользоваться ею. Мои друзья и коллеги будут напряженно следить за мной, и до тех пор, пока я не найду Льюиса, свою безопасность лучше не светиться. Думаю, жрецы были бы в восторге, если бы ФБР села мне на хвост. Чтобы не заснуть за рулем своего чудного темно-синего мустанга 71 -го года выпуска, Я развлекалась с оставлением в уме списка необходимых покупок. «Итак, белье? Берем!» «Туалетные принадлежности? А как же?» «Одежда? Определенно!» «Новые туфли? Да-да, безусловно!» Я вдохнула поглубже. Пожалуй, душ для меня и освежитель для салона тоже не помешают, чтоб пахло, как в новом автомобиле. Вообще-то мне нравятся старые машины. Беда в том, что в них живет неискоренимый букет застоявшихся запахов ног, пота, пролитого кофе. Уже после нескольких часов езды за рулем прошлое проступает через обоняние. Возможно, дело в самовнушении, но сейчас я много бы дала за аромат чистоты и свежести, как пишут в рекламных буклетах. Пришлось опустить стекла. Ворвались другие запахи. В них было что-то угрожающее. Дождь. Значит, ураган подобрался еще ближе. Мне всегда казалось, что жрец должен ездить на быстром обтекаемом автомобиле, чтобы ветер не мог столкнуть его в пропасть. Тот факт, что я с помощью особых приемов могу управлять погодой, вовсе не означает ее благоприятного отношения ко мне. Она вполне может выкинуть какой нибудь фортель самый неподходящий момент. В своей работе мы не только изучаем теорию хаоса, но и всецело руководствуемся ею. Хаос вторгается в нашу жизнь, как правило, внезапно. Так что я за скорость. Я втопила педаль газа и, бросая вызов всем правилам дорожного движения, рванула по лабиринту с названием «Система дорог штата Коннектикут». Старалась придерживаться юго-западного направления – поскольку с востока наступал ураган, уже окрасивший небо в густо-серо-зеленый цвет. С тобой свяжутся и передадут инструкции. Может, Джин просто морочил мне голову? Вполне вероятно. Их племя славится злобными шуточками. Возможно, он даже не связывался с Льюисом или тот заявил, что не желает встречаться со мной. Тогда инструкции Джина приведут меня прямиком в преисподнюю. Мчась по 66-му шоссе, я неожиданно заехала в страну антиквариата. Мимо проносились магазины, торгующие сундуками времен гражданской войны и добротными стульями в шейкерском стиле. Вполне вероятно, здесь можно было найти и подлинные экземпляры XIX века. При другом стечении обстоятельств Я бы не удержалась и обязательно зашла пару-тройку лавок, чтобы покопаться. Собиралась заново декорировать свое жилище во Флориде. Мне нравилось видеть, осязать и обонять старину. Ее аура пленяла меня. Настало время решительно покончить с эпохой примерной домохозяйки Марты Стюарт под девизом всякой вещи свое место». Я просто озверела от пастельных тонов и хороших манер. Хватит. Мысль о том, чтобы вернуться домой хоть когда-нибудь, к нормальной жизни, была для меня как спасительный брус в штормовом океане. Я проезжала мимо магазинчика, забитого всяким хламом далекого прошлого, когда радио внезапно ожило. Оно затрещало, и волосы на затылке встали дыбом. Меня сопровождало заклятие. Серьезное, мощное заклятие идущая, несомненно, от моего нового приятеля Джина. Невидимый диспетчер менял каналы на радиоприемнике, выборочно выхватывая слова сообщения, будто составляя безумный коллаж. «Отправляйся!» — сказал высокий женский голос. «В...» — мужской тенор. И тут на полную мощь грохнула мелодия из бродвейского шоу. «Оклахома — это круто!» «Что?» — взвизгнула я. «Это должно быть шутка!» Снова сумасшедшая гонка по каналам, окончившаяся классическим роком. нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет Либо Джин меня разыгрывал, и, надо сказать, совершенно неостроумно, либо заклятие пришло совсем из другого источника. Надеюсь, не из того, что называется преисподнее. «Очень смешно!» ворчала я, переключила скорость, и мой мустанг по имени Далила на мгновение замер, а затем рванул вперед, как живое существо. «Какая-то особая точка в Оклахоме! Это ведь не Рот-Айленд! Там чертова куча мест!» На этот раз выпали буквы. «О-К-Си» — Оклахома-Сити. У меня появилось дурное предчувствие. «Не хочу никого обидеть, но можно мне как-то убедиться, что это действительно послание от Льюиса?» «Нет!» – решительно ответил женский голос. Раздался треск помех, и радио щелчком отключилось. Это вполне мог быть Джин. Очень даже вероятно. Я здорово разозлила его, и теперь он пытается отомстить. Но ведь Джин при мне звонил, и я не могла полностью исключить шанс что он таким образом честно объясняет, как добраться до его хозяина. У джинов, конечно, множество недостатков, но никто не назовет их патологическими лгунами. К тому же нужно любой ценой обогнать ураган, следовавший за мной по пятам. «Оклахома сити вздохнула я, пресловутое гнездо гроз. Единственный отрадный факт заключался в том, что мне были хорошо знакомы те места. В Оклахоме осела одна из моих лучших подруг. Вот бы она оказалась сейчас рядом. Человек, на которого можно рассчитывать, в чью жилетку можно поплакаться. Я просто обязана была поискать хоть какой-нибудь просвет. Уж больно черное грозовое облако громоздилось за моей спиной, и час от часу становилось все хуже.